Куда это, куда, это, я, куда, это, я, «Куда это я иду?» «Куда это я иду?» Растерянно подумала она и поглядела по сторонам. Впереди была одинокая белая пятиэтажка с обвитыми плющом-балконами. Перед пятиэтажкой иссеченный шинами пыльный пустырь, на краю которого пованивала декоративная белая мазанка придорожного сортира. Еще была видна пустая автобусная остановка и несколько глухих каменных заборов. Марина совершенно чётко ощутила, что вперёд ей идти не надо. Оглянулась и поняла, что возвращаться назад тоже незачем. Надо что-то сделать, подумала она. Что-то очень похоже на ампутацию крыльев на другое. Вроде бы над только что это помнила и даже шла по аллее с туманным пониманием того, куда и для чего она направляется, но сейчас всё вылетело из головы. Марина ощутила то же томление, что и на набережной. "Если бы мы жили в одном номере", пробормотала она. "В одном, ну, в гости". Она хлопнула себя по лбу. Надо было начинать рыть на ров. Подходящее место нашлось рядом с главным корпусом пансионата, в широкой щели между двумя гаражами, где земля была достаточно сырой и годилась для рытья. Марина Туфелькой раскидала пустые бутылки и ржавую консервную жесть, открыла сумочку, вынула новенький красный совок и присев на корточки, глубоко погрузила его в сухой крымский суглинок. Первый метр она осилила без особого труда. После слоя почвы началась смешанная с песком глина, рыть которую было несложно. Правда, когда край яма оказался на уровне груди, она пожалела, что не сделала нарушире, было бы легче выкидывать землю. Но вскоре она придумала, как облегчить себе работу. Сначала она как следует разрыхляла грунт под ногами, а потом, когда его набиралось много, горстями выкидывала за край ямы. Иногда встречались обломки кирпичей, камни, осколки старых бутылок и гнилые корни до носу рубленых деревьев. Это осложняло работу, но не сильно. Марина была настолько поглощена своим занятием, что не знала, сколько прошло времени. Выкидывая из ямы очередной мокрый булыжник, она заметила, что небо уже потемнело и очень удивилась. Наконец яма достигла такой глубины, что, выкидывая землю, Марине приходилось подниматься на цыпочки, и она почувствовала, что пора рыть в бок. Это оказалось сложнее, потому что грунт здесь был неподатливый, и совк часто лезду о камни, но делать было нечего. Марина, сжав зубы, на время растворила свою личность в работе, и от всего мира остались только земля, камни и совки. Когда она, когда она пришла в себя, первая камера была почти готова. Вокруг царила темнота, и когда Марина выползла из бокового хода в вертикальную часть нары, взоконали её в главу загадочными голи звёзды. Марина почувствовала оглушительную усталость, но знала, что ложиться спать ни в коем случае нельзя. Она вылезла из ямы на поверхность и стала раскидывать отработанную землю, чтобы никто не заметил вход в нору. Земли было слишком много, и Марина поняла, что по близости всё её не спрятать. Она чуть подумала, сняла с себя юбку и завязала подол узлом. Получился довольно вместительный мешок. Марина ладонями заталкала в него столько земли, сколько влезло, с трудом закинула груз на плечо и пошатываясь пошла к пустырю. Светила луна, И сначала Марине было страшно выйти из тени, но потом она решилась, быстро пробежала по залитму голубым светом пустырю за гаражами и сыпала землю на обочине дороги. Второй раз это было уже не так страшно. А в третий она даже перестала коситься на окна пятиэтажки, в которых ни то горели тусклые лампы, ни то просто отражалась луна. Быстро перемещатся мешали туфельки. Облук, одно из них сломалось, когда она рыла нору. Марина скинула их, поняв, что они больше не нужны. Бегать босиком стало легче, и довольно скоро на краю дороги выросла куча земли, словно сброшенная самосвалом, а вход в нору перестал быть заметен со стороны. Марина валилась с ног, но у неё всё же хватило сил отыскать кусок картонного сигаретного ящика с нарисованным зонтиком и красной надписью "Париж" которым она, спускаясь в нору, прикрыла вход. Теперь все было сделано, она успела. «Хорошо», – пробормотала она, со счастливой улыбкой сползая по шершавой земляной стене на пол и, вспоминая мордастого мужика из фильма. «Хорошо». «Ну пусть это будет что-то оригинальное». «Хорошо». Весь следующий день она спала. Один только раз ненадолго проснулась, подползла к выходу и чуть от одинов картонку выглянула наружу. Внару ударил тоннечный луч и долетел щебет птиц, такой счастливый, что даже показался не натуральным. Словно на дереве сидел покойный Инакентий Смактуновский и щёлкал соловьём. Марина вернула картонку на место и поползла назад в камеру. Когда она проснулась в следующий раз, первое, что она почувствовала, был голод. Марина открыла сумку, которая раньше решала все её проблемы, но там остались только узкие чёрные очки, совсем как у девушки из фильма. Марина решила вылезти наружу и тут заметила, что юбки, из которой прошлой ночью получился мешок, нигде нет. Видно, она так и осталась у дороги вместе с последней порцией земли. Ту филик на ногах тоже не было. Марина вспомнила, что сбросила их, когда они стали мешать. Лесть в таком виде на рожу нечего было и думать. Марина села на землю и заплакала, а потом опять уснула. Когда она проснулась, было темно. За время сна что-то в ней изменилось. Теперь Марина не раздумывала, можно ли выходить в таком виде на рожу. Она просто нащупала в темноте совок, откинула картонку и вылезла. Присела и подняла глаза к небу. Удивительно красиво крымская ночь. Темнее небо поднимается выше, и в нём ясно проступают звёзды. Из всесоюзной здравницы Крым незаметно превращается в римскую провинцию, и в душе оживают невозримые понятные чувства всех тех, кто так же стоял когда-то на древних ночных дорожках, слушал треск цикад и ни о чём особо не думая, глядел в небо. Узкие и прямые экипажи кажутся колоннами, оставшимися от давно снесённых зданий. Море шумит точно так же, как тогда. Что бы да, это тогда ни значило, значило, И перед тем, как толкнуть навозный, навозный, шар навозный шар дальше, навозный Успеваешь на миг ощутить, да, на миг До чего загадочна и, и непостижима жизнь, и, и какую крохотную часть крохотную того, часть чем, крохотную того часть чем она могла бы быть, быть, быть, Мы называем это. этим словом. Марина опустила глаза и потрясла головой, Чтобы собраться с мыслями. Мысли натряслись такие. Надо сходить на рынок И выяснить обстановку. Марина медленно пошла к тёмной скале пансионата, высоко поднимая ноги, чтобы не споткнуться. Вокруг видно почти ничего не было, и как Марина не осторожничала, через несколько шагов она ступила в ямку и упала, чуть не сломав сустав. От боли у неё прояснилось в голове, и Марина поняла, что на четвереньках двигаться гораздо удобнее и безопасней. Она в припрыжку подтрусила вперёд, выскочила на обсаженную цветами освещённую дорожку и побежала к фонарям набережной. Перемещалась она на трех лапках, потому что в четвертый был сжат зазубренный и ободранный долгой работой совок. Рынок оказался просто частью набережной под металлическим навесом. Вокруг никого не было, и Марина принялась шарить возле пустых прилавков, пытаясь отыскать хоть что-нибудь съедобное. Минут за двадцать она нашла множество давленных груш и яблок. Несколько слив, два полуобглоданных кукурузных початка и совершенно целую виноградную гроздь. Она наполнила всем этим найденный здесь же рваный пластиковый пакет и пошла к пустым столикам возле угашеного мангала. Днём она заметила, что здесь пили пиво и ели шашлык, и решила посмотреть, не осталось ли чего на столах. Самка. А где виноград брали? Марина от неожиданности так испугалась, что чуть не выронила сумку. Но когда она глянулась, то испугался ещё сильнее и отпрыгнул на несколько шагов назад. Перед ней стояла худая женщина в измазанных глиной синих трусах и рваной блузке. Её глаза дико горели, волосы были перепачканы землёй и всклокочены, а руки и ноги сильно исцарапаны. Одной рукой она прижимала к груди фанерный ящик с объедками, а в другой держала точно такой же совок, как у Марины, и поэтому совку Марина поняла, что перед ней тоже муравьиха. "А там он", ответила она и показала совком в сторону прилавков. "Только там нет больше, кончился". Женщина сладко улыбнулась и шагнула к Марине, не спуская с неё горящих глаз. Марина сразу всё поняла, пригнулась и выставила перед собой совок. Тогда женщина бросила ящик в траву, зашипела и прыгнула на Марину, целясь ей головой в живот. Марина успела заслониться от удара пакетом и смазала женщину совком по лицу, а потом ещё пнула ногой. Самка в синих трусах завизжала и отскочила. "Уходи отсюда, гадина!" крикнула Марина. "Сволоха, гадина!" опять из дрожа прошептала женщина. Детали тут к нам. Марина шагнула к ней, размахнулась совком, и женщина быстро-быстро убежала в темноту. Марина склонилась над ее ящиком, выбрала несколько мягких мокрых помидоров получше и положила в свой пакет. Ещё кто к нам подлетел, сраная уродина. Победно крикнула она в ту сторону, где скрылась женщина, и зашагала к мосту. Не дойдя до него нескольких метров, она остановилась подумала, вернулась и захватила брошенный сраный уродлиный ящик. Какая страшная, с омерзением думала она по дороге. Сложив продукт в углу норки, Марина опять вылезла и словно на крыльях, на четвереньках понеслась к пансионату. У неё было очень хорошее настроение. Вот такие песни, шептала она, озорко вглядываясь во тьму. Наконец она нашла то, что искала. На газоне стоял маленький стог сена, накрытый полиэтиленом. Марина заметила его ещё в первый день. За несколько рейдов она опитаскала к себе всё сено, потом, удивляясь и радуясь своей лихости, подкралась к стене пансионата и медленно пошла вдоль неё, пригибаясь, когда проходила мимо окон. Одно из них было открыто, и из-за него доносилось громкое дыхание спящих. Марина, отвернувшись, чтобы случайно не увидеть своего отражения в стекле, подкралась к чёрному проёму, подпрыгнула одним сильным и красивым движением, сорвала висевшую в окне штору и, не оборачиваясь, кинулась назад к норке.